— Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье, — проговорил князь тихим голосом. Ха — Ха-ха-ха! Так я и думал. Непременно чего-нибудь ждал в этом роде. Однако же вы, однако же вы, ну-ну, красноречивые люди. До свидания, до свидания.